На пяти печатных листах помещены выписки из летописей, и в конце статьи узнаем, что жили в старину князья, которые отнимали друг у друга владения, и только. Но взглянем на эти выписки. 1064 год. Ростислав отнял тмутаракань у Глеба Святославича. Какая же причина этому явлению? Не знаем. По крайней мере, господин Погодин не объясняет нам ее. Он говорит в другом месте, что Ростислав взял Тмутаракань без безо всякого предлога. Да кто же такой был Ростислав? Он был сын старшего сына Ярославова Владимира, князя Новгородского. Стало быть, и Ростислав был князь Новгородский же. Нет. Но каким же это образом могло случиться? Сын старшего сына Ярославова не получил не только старшего стола Киева, но даже и отцовского стола Новгорода принужден добывать себе волость мечом. Это явление объясняется семейным обычаем, по которому Ростислав считался изгоем. Итак, причина взятия от муторакани Ростиславом у Глеба был семейный обычай, который и сам господин Погодин в начале статьи поставил главную причину междуусобий. Вследствие того же семейного обычая происходили и другие междуусобия в волости Черниговской и Волынской. Волости раздавались вследствие родовых отношений, вследствие родового обычая, который господин Погодин называет семейным, боясь употребить слово «родовой», как будто здесь дело в словах, на основании старшинства, Старший получал больше, младший — меньше. Обида происходила, если тот, кто считал себя старшим, получал меньше, нежели тот, кого он считал младшим или равным себе. Обиженный начинал действовать вооруженную рукой, и происходило От чего же происходило оно? Где главная его причина, источник? Родовой счет по старшинству — а не волость, которая сама условливается старшинством. Междуусобие происходило от обиды, а обида — от неправильного, по мнению, обиженного счета, неправильного представления об его старшинстве. Я обижен, потому что мне дали мало. Но почему я думаю, что мне дали мало? Вот главная причина, ибо ее только я могу выставить при отыскании своего права. Но пусть говорят за нас сами действующие лица. По смерти великого князя Всеволода, сын его Владимир сказал, «Если я сяду на столе отца своего, то будет у меня война с Светополком, потому что этот стол принадлежал прежде отцу его». «Будет междуусобие, говорит Мономах, — «потому что...» Главная и единственная причина междуусобий святополк старше меня, он сын старшего Ярославича, который прежде моего отца сидел на старшем столе. На этот раз Мономах не нарушил право старшинства, и междуусобий не было. С уничтожением причины уничтожилось и следствие. Но по смерти святополка Мономах принужден был нарушить право старшинства Святославича Черниговских, и отсюда — междуусобие между Мономаховичами и Ольговичами. Послушаем опять, как рассуждают сами действующие лица, сами князья. Всеволоду Ольговичу удалось восстановить свое право старшинства и овладеть Киевом. Приближаясь к смерти, он говорит... «Мономах нарушил наше право старшинства, сел в Киеве мимо отца нашего Олега, да и после себя посадил Мстислава, сына своего, а тот после себя посадил брата своего, Ярополка, так и я сделаю тоже, после себя отдаю Киев брату своему Игорю». Нарушение права старшинства Святославичей со стороны Мономаха и его потомков заставляет и Ольговича действовать таким же образом. Против этого, разумеется, должны были восстать Мономаховичи, и вот междуусобие. Но опять послушаем, какую причину этому междуусобию выставляет Мономахович Изяслав. Опять те же родовые счеты, родовой обычай. «Я терпел Всеволода на столе киевском», — говорит Изяслав, — «потому что он был старший брат». «Брат и зять старший для меня вместо отца, а с этими...» братьями Всеволода, хочу управиться, как мне Бог даст. Выписывая известия из летписи, где упоминаются волости, хотят убедить нас, что за них идет все дело, и скрывают все причины, всю связь событий, но раздробив события, отняв у них связь, можно доказать все, что угодно». Так и война у Маномаховичей между дядей Юрием и племянником Изиславом, причиной которой были родовые счеты, спор о старшинстве. У господина Погодина представлена только борьбой за волости. Читаем. Юрий говорил, «Я выгоню Изислава и возьму его область». Изислав возвратил Киев от Георгия и хотел взять Переяславль. Георгий отнял Киев» но при этом выпущены из княжеских речей самые важные места. Юрий говорит Изиславу, «Дай мне Переяславль, и я посажу там сына, а ты царствуй в Киеве». Но эта речь в подлиннике начинается так. «Се братья, на мя еси приходил и землю повоевал, старейшинство с меня снял». Пропущена и речь Вячеслава к брату Юрию, в которой объявлена прямая причина войны. Ты мне говорил, Юрий Вячеславу, не могу поклониться младшему, то есть племяннику Изяславу, но вот теперь добыл Киев, поклонился мне, назвал меня отцом, и я сижу в Киеве. Если ты прежде говорил младшему «не поклонюсь», то я старше тебя и не малым. Скажите человеку, вовсе незнакомому с русской историей, что междуусобные войны, происходившие в Древней Руси, были родовые споры между князьями, владевшими своими властями по старшинству, и всякий поймет вас. Для всякого будет ясен характер древнего периода нашей истории, отличие ее от истории других народов. Но сказать, что причиною, источником наших древних междуусобных войн были волости, владения, значит все равно, что не сказать ничего. Какое понятие о древней русской истории можно получить от такого определения? Чем отличить тогда древний период нашей истории от феодального периода в истории западных народов? И здесь, и там происходили Междуусобные войны за владение. Вот почему в предисловии к истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома мы почти необходимым вооружиться против обычных выражений. Разделение России на уделы, удельные князья, удельный период, удельная система, ибо эти выражения должны приводить к ложному представлению о нашей древней истории. Они ставят на первый план разделение владения, области, тогда как на первом плане должны быть отношения владельцев, то есть как они владеют.